Глава 7. Скульптура короля духа. Вийца сообщил друзьям информацию, которую он получил, и Рэнс слегка улыбнулась. Король духов огня проклял континент, подогрев его на десяток градусов из-за того, что людишки притронулись к его реликвии. Сурка также выразила своё беспокойство по поводу интересной истории. Мне нравится слушать необычные истории прошлого. Но разве мы не единственные знающие об этой неизвестной истории Версальского континента? Хварён и Билот обсуждали, как лучше показать представление о короле Белсусе. Небольших сцен для выступлений в море было очень много. Всевозможные выступления проводились на площади Света и площади Ледяного дракона. Характеристики увеличивались в зависимости от исполнения и реакции аудитории. Виит создавал скульптуры, основанные на историях прошлого, и эта информация оказала бы хороший эффект на выступление. Зрители приветствовали такие выступления, потому что они могли получить больше знаний. Конечно, было возможно получить некоторые характеристики только один раз, узнав какой-нибудь исторический факт впервые. Вот почему аудитория продолжала требовать новых концертов. Это была причина, почему барды путешествовали по континенту, собирая истории. Что ж, надо найти кристалл агата. Виит нашёл многочисленные кристаллы агата в одном месте. Их было довольно много. Он видел по крайней мере 120 таких. Но я не знаю, что произойдёт, если я возьму его. У могилы Бэлсаса было много сокровищ, таких как предметы воина пустыни. Но не было никакой гарантии, что он мог уйти с материалом для скульптора. В любом случае, я должен сделать это. Вит находился в глубоком раздумье. Сокровища не могли быть найдены настолько легко. Здесь могли быть установлены ловушки, и в этом случае он должен был быть внимательным и смотреть в упор. Вит чувствовал себя ещё более подозрительно из-за событий, произошедших с ним до сих пор. Задание на дракона не может закончиться так просто. Зачем бы ещё Спартоев отправили в качестве поддержки? Мы недолго блуждали ища руины и сражаясь с монстрами. Но я не могу сказать, что мы сражались в полную силу. Обычно, если задание такой сложности шло гладко, то он чувствовал, что ступает по седьмому небу от счастья, пока не получал удар в спину. У него было много опыта в том, как выпутаться из любой сложной ситуации. Нет ничего, что давалось бы легко в этом мире. Его товарищи стояли спокойно и ждали его решения. Если бы он сделал неправильный выбор, тогда бы все были в беде. Они должны были верить в него и ждать, Зальфи прошептал. Я буду просто верить в решение Виида. Билот тоже сказала понизив голос: "Я думаю так же. Мы станем живучими, как тараканы, но не умрём, даже если отступимся". Остальные спутники Виида согласились с этим. "Я не стану это делать", Виит решил не касаться материалов для скульптур. Он чувствовал огромное мучение, но кристалл Агата был более важным, чем золото или драгоценности. Гильдия Алых Крыльев дотронулись до сокровищ из жадности и поплатились за это. Виит осмотрел гробницу короля в поиске других материалов и сокровищ. Основываясь на воспоминаниях, полученных от скульптуры короля Бэлсаса, он должен был отказаться от жадности. Я осознал, что он сделал ему много скульптур духов. У Бэлсаса была трудная жизнь с самого детства. Духи стали его друзьями. Виит обнаружил статую духа огня, которая была наполовину закончена. Она не могла быть сделана кем-то с обыкновенными способностями. она принимала вид короля Бэлсаса в пустыне, и всё его тело, казалось, состояло из элементного духа. Вид посмотрел на незаконченную скульптуру, и казалось, что загадка была прямо перед ним. Кристалл агата не сокровища, но я не знаю, могу ли я взять его. Я не знаю, активируется ли проклятье. Как и Бэлсас, Вид тоже был скульптором. Иногда наличие духов в качестве партнёров приводило к социальным проблемам. Но король Белсасс был мастером-скульптором. Таким образом, у него должно быть вояние духов. Вид освоил навык самостоятельно, но в скульптурных воспоминаниях, которых он видел король Белсасс имел более 100% вояния духов. Если я закончу эту скульптуру, тогда я вероятнее всего изучу вояние духов. Если так, то очевидно, что он должен был закончить эту скульптуру. Это было место, связанное со скульптором. Статуя могла быть важным ключом. Его товарищи продолжали наблюдать, как Виит размышляет. «А вызов духа гоня!» Лу -лу -лу -лу! Виит пел, вырезая скульптуру духа. «И вправду эта роскошь действительно отличается!» Кароль Балсас оставил незаконченную скульптуру, и были материалы, доступные, чтобы завершить её. Если бы шаманы-духа присоединились к заданию, то они бы могли достигнуть успеха. Или они обнаружили бы, что высший дух окаменел. Сила духа в камне соответствовала бы специализации шамана. Огонь значительно увеличивался каждый раз, когда Вит вырезал из камня элементы скульптуры. Это выглядело как вспыхивающий огонь при добавлении масла на сковороду в китайских ресторанах. Ваше здоровье уменьшилось на 237 из-за действия огня. В то время как Виит занимался созданием скульптуры, другие просто ели ржаной хлеб с маринованными редьками. Огонь продолжал расти, пока он создавал скульптуру. Это была лучшая атмосфера для формирования скульптуры духа. Виит подошёл и сказал ему: "Виит, тем парням пора появиться. Уже час прошёл. Могила короля Бэлсаса заполнилась монстрами. Они периодически входили в каменную палату через другие проходы. Виит тоже сражался с ними как лидер группы. Он мог оставить это своим товарищам из портоя, но он тоже хотел охотиться. сияющий меч. Его степень мастерства увеличилась, и теперь у него было пять птиц света. Весь бой сопровождали роскошные эффекты, поскольку эти пять воробьёв сталкивались с монстрами. Его мастерство меча росло, и умения меча становились сильнее. Вид. На этот раз это ледяной страж. Мастерство клонирующего меча Вид использовал клонирование меча. Вместо сияющего меча эффект клонирования меча был действительно хорош против одного сильного монстра. Щяк, щяк, щяк, щяк, щяк. Вид составил 9 клонов. Грр. Ледяной страж выглядел растерянным. Его взгляд метался между клонами. Пэл, Зефи и Сурка, все должны были напасть. Я иду. Вид подбежал к ледяному стражу. Его клоны бежали вместе с ним. «Ха-х» – ледяной страж сделал сильный выдох. «Лютый холод!» Он поразил одного из бегущих клонов, и тот замерз. «Куах-х» Затем ледяной страж яростно ударил клона локтем. Клон исчез в сером свете. Специальное нападение врага было эффективным для нейтрализации умения клонирующего меча. В то время, как другие клоны провоцировали монстра, Вид ударил мечом демона в шею ледяного стража. Вы нанесли критический удар. Другие клоны сразу подскочили на ледяного стража. Вид настойчиво продолжал нападение. Вы нанесли критический удар. Вы нанесли критический удар. Вы нанесли непрерывные критические удары. Как только монстр запутался, Все собрались и беспощадно атаковали его. «Умри! Поразите его!» Теперь Зефи и Сурка, которые ждали до этого, ударили по нём. Волшебство Рамуны и стрелы Пейла также наносили удар. Хварён и Белот, у которых было низкое нападение защиты и здоровье, обычно не могли участвовать в ближнем бою. Но они также играли активную роль. Они атаковали кинжалами и охотились другими металлическими инструментами. Виит напал на противника клонированием меча, в то время как Зефи и остальные прикрывали его. Это был классический командный бой, когда тело было связано с сильными монстрами. Монстр был сильно ослаблен, получая непрерывные критические удары. Таким образом, Они легко позаботились о монстре. Его стиль сражения действительно изменился после изучения секретного навыка меча. Клонирование меча имело огромный эффект. Клоны помогали в защите, а также увеличивали количество повреждений. Клонирование меча сделало охоту значительно быстрее. Кроме того, его мана быстро восстанавливалась благодаря его браслету, кольцу и герию в божественной рыцарской броне. Он мог использовать клонирование меча столько, сколько хотел. Ученики первого меча всё ещё не могли использовать это умение должным образом, но Виит отлично использовал его. Этот секретный навык меча действительно великолепен. Он получил профессиональное мастерство, опыт и трофеи. Вид и его товарищи принесли много сумок к крапнице. Они заполнялись трофеями каждый раз, когда они охотились. Мне нужно прийти, ваши сумки уже полны? Гораздо лучше подождать. Монауи периодически посылал шёпот, чтобы Пейл подтвердил ситуацию. Недавно он купил 12 прирученных горгулий за очень большую цену. Только у продавцов высшего уровня могла быть летающая единица транспортировки горгулья. Монао был готов приехать и торговать в любое время. Группа вида использовала различные способы охоты в рудниках. Было много животных, из которых падали драгоценности коралла балсосов в качестве лута. Вид, а хотелось бы по-другому, если бы он приехал один. Но с ним были его испытанные друзья. Они были профессионалами и были хорошо организованы. Они развивались вместе с ранних стадий игры и могли понять друг друга всего с одного взгляда. О, он намерен охотиться ещё 3 часа. Тьфу ты, блин, я не чувствую ног. Тут настолько много монстров, что я ещё раз поднял свою характеристику стойкости, а хоть и с видом. Ах, а я хотела бы, чтобы Виид приготовил хорошую еду. И я хочу ходить в новой обуви и одежде, которую купила. Мечи также использовали клонирующий меч и сияющий меч. Монстры становились всё более сильными. Тем самым нужно было использовать больше, чем основные навыки владения мечом, чтобы охотиться на них должным образом. Они сочли забавным искать сокровища в подземелье вместе со всеми или охотиться на босса монстров. Не было возможности поймать босса монстров одному, но их общая сила была феноменальна. Орудовать мечом можно. Во время конной прогулки или на виверне было пределом романтики для человека. Это так захватывающе. Да, учитель. Давайте будем получать безграничное счастье. Орки теперь жили рядом с крепостью Варга. Также массово стали приезжать высокоуровневые игроки. Мечи победили множество монстров и захватили труднодоступные горы. Они поднялись на вершину самой высокой горы и начали дико кричать. Облака перемещались под ними. Там был замечательный вид, и они получали всё от дикой жизни. Учителя и ученики не заботились о своих уровнях. Они просто были рады тому, что могли свободно сражаться. Они побежали вниз по горным тропам, покрытым росой, и чувствовали бодрость, сражаясь против монстров. Их умение, мастерство, оружие увеличивалось. И они были благодарны, что могли так сражаться. Опыт копился, и они приобретали больше уровней и трофеев. Они приспособились в последнее время, проведенное в крепости Варга, и теперь умирало меньше учеников. «Второй меч!» «Да, учитель!» «У нас есть достаточно старая карта королевской дороги!» «Время пришло, учитель!» «Да!» Первый меч посмотрел на железный меч в его руке. И я вошёл во Коус. Он думал, что виртуальная реальность была действительно замечательна, поскольку тело стало более развитым, было меньше возможностей показать это в действительности. Даже если ты повздорил с кем-то, ты не должен был драться или бить человека. Боевые искусства использовались только чтобы развлечь толпу. Королевская дорога помогала исполнить все его желания. Студенту, которого поймали держащего железную трубу в младших классах, действительно это нравилось. Таким ученикам это тоже нравится. Ученики отправлялись в королевскую дорогу, рискуя жизнью в каждом сражении. Они охотно входили в капсулу даже по выходным или в перерывах. А, это действительно сильно. В то время, как первый меч осматривал свой меч, пятый меч подошёл и спокойно спросил: "Если мы не будем работать на все 100, то будет ли наша гордость задета? Бытователи и ученики принимали смерть просто. В королевской дороге было бы трудно победить, если бы были значительные различия в уровнях или экипировке". Суждения и реакции тела были огромной помощью, но это было ограничено. Это походит на забавную мечту. Здесь, в действительности, даже если бы они обучались в течение многих десятилетий, то даже одна ошибка стоила бы им жизни. Они были полны энергии в молодости, но становятся слабыми в старости, даже если это было непрактично. Это всё равно была жизнь. Вот почему учителя выбрали трудные дороги, изучая Мич. Если бы они испытали реальные физические страдания, угрозы для жизни и радости, то они бы были великими фихтовальщиками. Как только они все станут более сильными, они услышат свой внутренний голос. Мы станем более сильными в этом месте. Тогда Это будет хорошим и полезным опытом. У Вида оставалось только 6 дней в запасе, чтобы находиться в крепости короля Белсоса, потому как задание Акрионга Кейберна было ограничено по времени. Эта грубая и испорченная ящерица не сделала ничего, чтобы помочь, а хоть и создавая скульптуры, он слышал слухи снаружи. Бадырий закончил ещё один этап задания на мастера. Это показывалось на передаче, новость просто появилась. Это будет показано вечером. Бадырий приуспел в его 15 основных поисках. Испытания на мастера класса обычно имели между 15 до 20 шагов. Он почти достиг конца. Вид был только на 14-м шаге. Поиски скульптора, возможно, были короче, чем у Чёрного рыцаря, из-за некоторой удачи, но он находился в невыгодном положении. Грр. Он чувствовал боль в животе в то время, как он продолжал делать скульптуру инрументалия. Если я чувствую боль в животе, тогда я должен принять некоторые препараты. Мало времени оставалось, учитывая, что он не мог опоздать, чтобы встретиться с Скейборном. Преимущество состояло в том, что половина была уже сделана, но было трудно вырозить остальное. Скульптура Элементалии вызывала огромный огонь из-за использования нажда древояния. Ситуация была не хороша. Это уменьшало его здоровье, а также уменьшало обзор. Он должен был терпеть трудности с огнём, чтобы закончить хитрую скульптуру. Быстрая работа могла разрушить её. Он должен был быть сосредоточен и осторожен. Если мне так или иначе удастся поднять мой уровень, тогда я убью ту ящерицу. Он охотился на драконов, играя в земле магии. Виит дал обещание на будущее. Зынь, пожалуйста, дайте имя новой скульптуре. Дань от младшего скульптора Белсасу Ладаусу третьему. Вид закончил скульптуру элементалей. Лесть, определяя имя, была обязательна. Дань от младшего скульптора был Сосу Лядоусу третьему. Правильно? Это большая честь быть в состоянии работать над скульптурой элементалей, первоначально сделанной королём. Да, это правильно, Вид выкрикнул. Он имел шесть дней в запасе, чтобы закончить задание Кейберна. Выдающееся произведение Даль от младшего скульптора Белсосу для Даусу III было закончено. Король Белсос жил одинокой жизнью, создавая скульптуры. Немного известно о его скульптурах, поэтому художники не могут оценить их должным образом. Король Белсос оставил работу незаконченной, но Виит, генийваяние, кто поднимается как комета на континенте, закончил её. Скульптор Виит, также король королевства Арпад. Его скульптуры всегда были большой темой на континенте, и дворяне ждут его произведений. Если эта замечательная обрабатываемая работа станет известной, то станет возможностью оценить мастерство короля Белсоса. Художественная ценность работы, созданной мастером-скульптором Белсосом, в современной работе со следующим скульптором Девятнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре. Специальные возможности Белсоса, здоровье и регенерации маны увеличатся на тридцать один процент в течение дня. Мощь духов огня на всем континенте увеличится на три процента. Уровень призыва умения элементария огня увеличится на один. Появится больше духов огня. Сила любого волшебства огня около скульптуры увеличится. Все характеристики увеличились на 24. Эффект не накладывается на другие скульптуры. Текущее число выдающихся произведений 15. Профессиональное мастерство скульптора улучшилось. Профессиональное мастерство ремесла улучшилось. Известность увеличилась на 1953. Искусство увеличилось на 21. Настойчивость увеличилась на 7, обоняние увеличилось на 9. Боевой дух увеличился на 3. Близость к природе увеличилась на 37. Вы создали скульптуру Огненного Элементного Короля. Из-за специального опыта ваша сопротивление огня увеличилось на 3,4%. Все характеристики увеличились на 3. За создание выдающейся скульптуры Вит создал скульптуру не один. Из-за этого он получил меньше бонусов. Несмотря на это, получилось выдающееся произвдение. Таким образом, награда вышла хорошей. Все мои усилия и кровавый пот, который я потерял, были вознаграждены. Эта вещь была исключительно трудной. Не каждая скульптура будет легка. Король Бэлсис обернул огонь вокруг своего тела. Это было трудно, потому что он должен был вырастить это естественно, а не искусственно. Но он сумел выполнить это без ошибок, несмотря на огонь. Большинство скульптур гармонировало с окружающим пейзажем. Некоторые давали чувство спокойствия под ясным небом, заполненным белыми облаками. Сад богов был великолепным произведением искусства, которое простиралось в небо и включало также и землю. Свет от огненной скульптуры элементали короля давал сильное его присутствие. Вид был доволен собой. Эти материалы действительно хороши. Его товарищи также восхитились работой, как и ожидалось от Виида. Он сделал выдающееся произведение. Я знал, что так получится. Его товарищи приняли скульптуру, которую он сделал с таким трудом, как что-то естественное. Виит улыбнулся. Благодаря повышению сопротивления огню охота стала ещё легче. Как правило, ледяное волшебство было более опасным. Тело не могло перемещаться, и оно теряло боевую мощь. Но много монстров использовали огонь и были опасны во время выдоха огня. Кроме того, если бы его сопротивление огня достигло 100%, тогда он мог бы использовать меч дракона, красную звезду. Сопротивление огня Виида было уже более чем 7%, благодаря волшебному кругу в Джиколасе. И теперь оно увеличилось на 3,4%. Если бы он носил такую экипировку, как кольцо прославленного огня, то его сопротивление огня увеличилось бы ещё больше. Если бы я купил браслет или кольцо, сопротивление стало бы 79%. Если бы он использовал скульптурное преображение в соответствующую расу, и его умение кузнеца было применено тогда, то он мог бы использовать красную звезду. Наступит день, когда я смогу использовать этот предмет. Я не буду ничего выбрасывать. И вдруг температура каменной крапницы повысилась. Умеренный верхний уровень походил на огонь. Было похоже на полдень в пустыне. Огромная золотая статуя скорпиона открыла свои глаза. Ам? А? О, разве это не серьёзная проблема? Так или иначе, это не выглядит хорошим знаком. Виит и его компаньоны вспомнили страдания гильдии Алых крыльев в прошлом. Король Белсас стёр всю экспедицию, и континент попал под проклятие. Виит сглотнул. Огонь быстро распространился, и дух огня вылетел из него. Дух огня блуждал по внутренней части каменной гробницы. Это выглядело прекрасно, но пугающе. Скульптура элементалии огня начала гореть, даже при том, что он не дал ей жизнь. Люди посетили мою гробницу. Второе пришествие короля Белсаса. Вид быстро опустился на колени. Я испытываю большое уважение к великому королю Белсосу, и это большая честь встретить вас. Я младший скульптор, блуждающий по континент. Я приехал сюда по заданию Злого Акриона Кейберна, но это честь встретить вас. Вид использовал лесть, как быстрое оружие огня. Король Белсос посмотрел на Вида и его друзей. Вы достойны, чтобы встретить меня. Он, будучи ослеплённым жадностью, мой тест был пройден блестяще. Та-дам! Он говорил не только с Виитом, но и с его товарищами в углу. И среди вас есть человек, идущий моим путём к славе. Король был со спокрытой огнём, шёл прямо к Вииту. Поднимите голову и встаньте. Люди, которые понимают истинную красоту, не должны кланяться. Цин, достоинство и честь увеличились на 24, будучи признанным билсосом, королём огненных духов. Голова Вида кружилась отчаяна. Если бы он мог так жить, то мир был бы хорош. Однако он сделал всё важное для выживания. Достиг бы я большего, если бы жил как он. Я обязан быть вежлив. Это могло походить на правила этикета среди скульпторов, но странно получить равное уважение. Вит решила опустить голову ещё ниже. Король Белсас безжалостная персона, такое уже случалось в прошлом, когда он был человеком, когда он безжалостно обратил свой гнев на гильдию Алых крыльев. Он был ещё более страшен, когда был так вежлив. Нет, нет, всё хорошо. Я следую путём скульптора, и я преклоняюсь перед вами. У него не было предварительных знаний о короле Белсасе, но слова бегло вытекали из артавида. Это был голос мастера Лести.